— Стало быть, нам нужно подыскать для комитета кого-нибудь еще? — Да. Ральф Брентнер ратует за этого Ларри Андервуда. Да и из твоих слов следует, что он парень, что надо. — Да. По-моему, он прекрасно справится. А сегодня я виделась с его леди. Она очень приятная и без ума от лари Честно говоря, Фрэнни, мне не очень-то нравится, как он вывалил перед тобой всю свою биографию при первой же встрече. «По-моему, это случилось только потому, что я с самого начала была с Гарольдом. Похоже, он очень удивился, что я с тобой, а не с ним». «Что он воображал о Гарольде?» «Спроси его и узнаешь». «Наверное, я так и сделаю. Ты собираешься пригласить его в комитет?» «Скорее да, чем нет». Он встал. «Мне хотелось бы включить в комитет старичка по имени Джадж, но ему 70 лет». а это уж слишком много. Ты говорил с ним о Ларе? Нет, но Ник говорил. Джадж сказал ему, что лари это не совсем тот человек, которого мы ищем. Он сказал, что лари только начинает обретать себя, но со временем он станет намного лучше. Очень лестная рекомендация. Да, — сказал Сью. Но прежде чем пригласить его в комитет, я все-таки спрошу у него, что он думает о Гарольде. «Что там с Гарольдом?» «С таким же успехом я могу спросить об этом у тебя, Фрэн. Ты ведь по-прежнему ощущаешь себя ответственной за него?» «Разве?» «Я не знаю. Но когда я думаю о нем, я каждый раз чувствую себя немного виноватой». «Почему?» «Потому что я помешал ему?» «Фрэн, ты когда-нибудь хотела его?» «Конечно, нет». Она чуть не вздрогнула. «Однажды я солгал ему, — сказал Стью». «Ну, это была не совсем ложь. Это случилось в тот день, когда мы встретились, 4 июля. Похоже, он еще тогда почувствовал, что может произойти. Я сказал, что не хочу тебя. Но как я мог тогда знать, захочу я тебя или нет? В книгах бывает любовь с первого взгляда, но в реальной жизни...» Он остановился, и губы его расплылись в улыбке. «Чему это ты улыбаешься, Стюарт Редмонд? Я просто подумал, что в реальной жизни мне потребовалось. Он почесал подбородок в раздумье, ну, скажем, часа четыре. Она поцеловала его в щеку. «Это очень мило с твоей стороны». «Это правда. Но так или иначе, мне кажется, что он запомнил мои слова и затаил на меня обиду». «Он никогда не сказал тебе ни одного плохого слова, Стью, и ни о ком другом». «Это так», — согласился Стью. «Он улыбается. Именно это-то мне и не нравится. Но ты ведь не думаешь, что он вынашивает замысл мести». Стью улыбнулся и встал. «Нет, только не Гарольд. Глен думает, что оппозиционная партия сформируется вокруг Гарольда. Это не страшно. Надеюсь, он не помешает нам в наших планах. Просто помни о том». что он напуган и одинок. И ревнив, ревнив, мне так не кажется, но он может чувствовать себя отвергнутым. Думаю, он ожидал, что его включат в организационный комитет. Ник настоял, чтобы его там не было, и мы согласились. Выяснилось, что никто из нас по-настоящему не доверяет ему. «В Аганквите», — сказала она, — «он был самым невыносимым созданием, которое только можно себе представить». Во многом это объяснялось его семейной ситуацией, как мне кажется. Но после гриппа он начал меняться. Он начал стараться быть мужчиной. А потом он изменился снова. Начал все время улыбаться. Больше с ним уже не поговоришь по душам. Он весь ушел в себя». Так бывает с людьми, которые переходят в новую религию или прочитывают. Она запнулась, и в глазах у нее мелькнуло что-то очень похожее на страх. Прочитывают что? Что-то, что изменяет их жизнь, сказала она. Капитал, Майнкампф или просто перехваченные любовные письма. Я не понимаю, о чем ты, Гм... Она посмотрела на него, словно ее разбудили посреди дневного сна. «Ни о чем. Ты повидаешься с Ларри Андервудом?» «Конечно. Если с тобой все в порядке».